Всматривалось в красивое лицо, которое любила, которому бездумно доверилась. Затем размахнулась и дала Биллингу пощечину. «Уйди — Уйди! — закричала она, и слезы брызнули у нее из глаз. — Уйди! — Уйди! Он пошатнулся и сделал шаг назад. — Что? — Бить? — Бить меня? — Это...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 Наконец, поспешное одинокое бегство через границу, Прагу. Она захватила с собой несколько драгоценностей, оставшихся от матери. На экране снова зазвучали флейты и барабаны. Заглушая их, раздался марш иностранного легиона, отрывистые, возбуждающие звуки горна, взлетающие над ротами воинов, безроду и племени, плетущихся по пустыне. Керн наклонился к рут. Вам это нравится? Да. Он достал из кармана небольшой флакон и подал ей. Одеколон, сказал он шепотом. Здесь очень жарко. Может быть, это освежит вас? Спасибо. Рут вылила несколько капель на ладонь. Кер не заметил, как на глазах ее внезапно выступили слезы. «Спасибо», — повторила она. Штайнер пришел снова в кафе «Алебарда». Он сунул Кельнеру пятишиллинговую бумажку и заказал кофе. «Позвонить?» — спросил Кельнер. Штайнер кивнул.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 Просто мне скучно, вот и все. «Я ознавал людей, которым приходили в голову вещи похуже, ежели их одолевала скука», — заметил Кельнер. Он выпил свою рюмку и принялся подчесывать кадык. «Послушайте, сударь», — доверительно сказал он, «я знаю, что вас интересует. Если позволите, дам вам совет. Рекомендую взять мертвого австрийца».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 Да, но за это не полагаются каторжные работы. Кельнер осторожно помассировал свой нос, но не стал ковырять в нем. «Ведь я желаю вам добра», — сказал он. Насмотрелся я этих дел вдоволь. Знаю, что к чему. Мертвый австрийец — это все-таки самое реальное. Оба торговца паспортами пришли к десяти часам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 «Аугсбург. Он указан на печатях. Но это обойдется вам на двести шиллингов дороже. Прецизионная работа, сами понимаете». «Таких денег у меня нет», — сказал Штейнер. «Да мне и не важно, чтобы в паспорте было мое имя». «Тогда берите его в таком виде. Заменим только фотографию. Краешек печати на фотографии сделаем бесплатно».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 «А почему бы не сделать это уже сейчас?» — спросил Штайнер. Ичеглазый отрицательно покачал головой. «Так вам спокойнее. У вас на руках настоящий паспорт. Вы могли его найти. Замена фотографий — не такое большое преступление, как подделка официальных записей. У вас еще целый год впереди. А за год многое может случиться». «Будем надеяться на лучшее».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 «Унтер-офицер Шефер дома?» — спросил он. «Да, сейчас я его позову». «Не нужно», — быстро проговорил Штайнер. «С вами говорят из дирекции на Элизабет Променаде. В двенадцать часов будет облава. Шефер уявится сюда без четверти двенадцать. Вы поняли меня?» «Да, без четверти двенадцать». «Хорошо», — Штайнер повесил трубку. Траутенау Гассе — узкая тихая улочка с неприглядными домами, где обитают мелкие буржуа. Штайнер внимательно осмотрел дом под номером двадцать семь, и хотя этот дом ничем не отличался от остальных, ему он показался особенно омерзительным. Затем отошел немного назад и притаился. Выйдя из парадного, Шефер торопливо и важно застучал башмаками по тротуару. Штайнер двинулся ему навстречу с таким расчетом, чтобы они встретились в темном месте. Здесь он задел его резким рывком плеча.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 Шефер что-то проквакал, и точно стол прухнул на тротуар. В нескольких окнах зажегся свет. Что там еще? громко спросил кто-то. Ничего, ответил штайнер из Просто пьяны. Черт бы их побрал всех этих забулдык, злобно произнес тот же голос. Отведите его в полицию. Именно туда он и должен попасть. Только сначала набейте ему как следует пьяную Харю. Окно захлопнулось. Штайнер усмехнулся.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 Йозеф Штайнер, жив, но в глазах властей без паспорта я мертв. Он рассмеялся. «Считай, мы поменялись с тобой, Иоганн Губер. Тот дал мне свою документированную жизнь, а себе взял мою смерть, неподтвержденную документом. Уж школе живые не помогают нам, пусть это делают мертвые».